Глава 48. Камера. Мы нашли Шеллу на нижнем ярусе тюрьмы. Очевидно, она считалась гораздо более опасной, чем другие заключённые, которых мы видели по пути. Это о чём-то договорила. У Шеллы даже был собственный охранник. Рейчс предложил разобраться с ним, но я не позволил. Не стоит доверять такие дела белка-котам, если не хочешь убить беднягу, который в конце концов просто выполнял свою работу. Впрочем, взрыв моих порошков, вероятно, тоже его бы не оччастливил. Я видел, что у охранника при себе огненное копьё, такое же, какие были у тайной полиции в башне. Это могло стать проблемой. "Привет", сказал я. Охранник встал, его левая рука потянулась к оружию. Кто ты и как сюда попал? Я преступник, признался я, и собираюсь устроить побег из этого изолятора. Ты в разе сказал, что это тюрьма. Вякнул Рейчес с моего плеча заткнись, придурок. Лицо охранника стало жёстким, кажется, слово придурок возмутило его больше, чем тот факт, что я пришёл освободить пленницу. Лучше встань ко на колени, сынок, и позволь надеть на тебя кандалы, а потом я найду Сервадия, и мы разберёмся, что к чему. Не хотелось бы тебя убивать. Мне тоже этого не хотелось бы, сказал я. Так что было бы неплохо, если бы ты дал надеть на тебя кандалы. Его челюсть затвердела. Ладно, что ж. Я тебя предупредил, и моя совесть чиста. Он поднял оружие и направил его на меня. Рейче спрыгнул на огненное копьё, сбив прицел, и когда охранник перекрутил половинки трубы, удар пришёлся в бок. Я выхватил порошки и кинул их в воздух. Караф. Я сотворил магический жест. Порошка было немного, поэтому красно-чёрный огонь не пробил кожаный доспех, закрывающий грудь стражника. Но взрывная волна оказалась сильной, и он врезался головой в прутья решётки камеры шеллы. Во взгляде охранника скользнуло удивление, а потом веки его опустились, и он сполз на пол. Лучше надень кандалы, посоветовал Рейчес, зачем А он не в обмороке, — белкокот принюхался. Только слегка оглушен, но в сознании и просто притворяется, ждет удачного момента, чтобы напасть. Ух ты, никому нельзя доверять. Так или иначе, Рейчес был прав. Я едва успел надеть кандалы, как охранник попытался меня ударить. Это был крупный мужчина, поэтому даже со скованными руками представлял серьезную угрозу. Вот тут настала пора действовать Рейчесу. «Слышь, голокожий!» прорищал он в ухо охраннику: "Я уже пару дней как не пил человеческую кровь и чувствую жажду". Он выпустил коготь и коснулся уголка глаза мужчины, а также голод. Охранник, конечно, не мог понять слов, но, похоже, суть он уловил и во перестал сопротивляться. Я затащил его в пустую открытую камеру неподалёку и запер дверь, используя сатакастру. Эта вещщица и впрямь творила удивительные вещи. Ничего странного, что тайная полиция не любила Кострадази. Закончив, я вернулся к камере Шаллы. "Тебе не стоило беспокоиться", заявила моя младшая сестрёнка. Её камера была чистой и прибранной, в ней стояла хорошая мебель. Шалла сидела на стуле, читая книгу. В общем, скорее отдыхала в собственных апартаментах, чем валялась в мрачном узилище, ожидая пыток и казни. "То есть ты не признаёшь, что я тебя спас?" — спросил я, а она пожала плечами. — Или ты могла просто встать и уйти в любой момент? Она поднялась со стула и с недовольным видом оглядела камеру. — Знаешь, в стены, похоже, замурована та гетабрийская медь, которая мешает магии работать, это слегка раздражает. Иными словами, я все-таки спас тебя. Для меня это и впрямь было важно. Но я не спасена, пока не выйду из камеры, не так ли, — Шелло указал на механизмы блокировки дверей, их было два. Первый обычный замок в центре решётки, второй вращающийся цилиндровый замок под потолком. Охранники сообщили мне, что оба запора нужно открывать одновременно, иначе ломается стеклянная трубка внутри замка или высвобождается ядовитый газ быстрого действия. Я кивнул Рейчесу. Он проскользнул мимо меня, фыркнул на Шелло. а потом забрался по решётке и начал поворачивать вращающиеся цилиндры замка под потолком я же открывал второй замок, используя сытокастру готов повернуть последний, сообщил Рейчес. Он управился гораздо раньше меня. Через пару минут я тоже был готов. На счёт 3, предложил я. Конечно, 3. Его когти повернули последний цилиндр. Лишь каким-то неимоверным чудом я успел открыть последний тумблер своего замка одновременно с речёсом. Напомню, чтобы я как-нибудь объяснил тебе, зачем в таких случаях считают, сказал я Белка Като. Да какая разница? Я открыл дверь, Шэло не спеша загнула уголок страницы книги, поставила её на полочку и лишь затем вышла из камеры. Признаю, это было впечатляюще, в какой-то мере, сообщила моя сестра. «Стараюсь, как могу», — отозвался я. «Вообще-то я сказал, это бил к коту».